Глава 15. «Отец!» — в кабинет главы клана Чарути ворвался молодой мужчина. Джан вздрогнула и обернулась, а глава клана перевел на младшего сына потяжелевший взгляд. «Оружь!» — сухо кивнул он. «Наша родовая резиденция под куполом! Под чужим куполом!» «Сядь!» — резко бросил глава клана. «И доложи, как положено!» Молодой человек сделал глубокий вдох, затем быстрым шагом пересек кабинет и сел в свободное кресло для посетителей рядом с Джан. «Связь пропала», — ровно сообщил он. Охрана попыталась выйти за территорию, но не смогла. «Боевые техники этот купол тоже не берут. Нас изолировали». Глава клана покосился на окно. Ему было прекрасно видно стену периметра, ограждающую родовую резиденцию, но небо над ней было абсолютно чистым. Никакого намека на чужие техники видно не было. Дверь кабинета распахнулась снова. Господин с порога склонил голову начальник службы безопасности. «Заходи, Марс», — кивнул глава клана. «Что там с этим куполом?» «У ворот стоит машина с гербом рода Эксара», — сообщил безопасник. Глава клана Чарути усмехнулся. Картина у него сложилась мгновенно. Письмо с официальным объявлением войны все еще лежало у него на столе. Оперативно, спокойно прокомментировал он, и видя непонимание лица сына и подчиненного, добавил: Это война шучи Эксара, Дамар Алейра и Ридера. Глава клана демонстративно взял со стола письмо с объявлением войны и помахал в воздухе. В машине Адриана Эксара, я правильно понимаю, уточнил-безопасник. И значит, его купол нам не пробить. Скорее всего, кивнул глава клана. «Какие будут указания, господин?» — спросил безопасник. «Действуйте по протоколу», — ответил глава клана. Безопасник склонил голову и вышел из кабинета. Отец, непонимающе нахмурился молодой аристократ. Глава клана перевел взгляд на него. «Аруш, сейчас идешь в родовое охранилище», — распорядился он. «Берешь там последний бастион и выстраиваешь вокруг себя защиту. Схему ты знаешь. Отец!» Возмущенно воскликнул парень. «Если Адриан и Ксара пойдет до конца, то мы все обречены», — ровно сказал глава клана. «Последний бастион даст тебе шанс пережить атаку ранга владыки. А пока ты готовишься, я позабочусь о твоем дальнейшем выживании. Все, иди!» «Отец!» — беспомощно прошептал молодой аристократ. «Иди оруж!» — надавил глава клана. «И помни, если ты выживешь, твоя задача — возродить род». — Не смей бросаться в самоубийственные авантюры. Хватит и того, что так ошибся я. — Ты? — непонимающе нахмурился молодой человек. — Я, — вздохнул глава клана. — Хорошо, что ты не в курсе. Может, тебя и оставят в живых. — Если выживешь, даже близко не подходи, как сары и всем, кто его окружает. Ты меня понял? — Да, отец. — панура опустил голову тот. «Иди, Аруш!» — смягчил тон глава клана. «Я подойду в хранилище минут через пятнадцать». «Если Иксара даст нам это время», — мысленно добавил глава клана, провожая взглядом младшего сына. Когда за молодым аристократом закрылась дверь, глава клана перевел взгляд на Джан. «Но как же так?» — беспомощно произнесла девушка. «Неужели никого не спасти? Хотя бы детей?» Глава клана отрицательно покачал головой. «Ты сама прекрасно знаешь, что безопасно пощадить можно только совсем младенцев», — ответил он. «Начиная с трех лет, мозг ребенка уже способен принять ментальную закладку с информацией. Никому живая бомба под боком не нужна». «А последний бастион? Он рассчитан на одного человека». Девушка обреченно прикрыла глаза. «Одна ошибка». Одна единственная ошибка обернулась уничтожением рода. Ее ошибка. Джан пробился наконец через стучавшую в ушах кровь голос главы клана. Девушка подняла на него мутный взгляд. «Соберись, аналитик!» — рявкнул глава клана. «Мы пока еще живы. Сейчас идешь в родовое хранилище и ищешь нам еще один шанс. Там полно защитных артефактов, и не только защитных. «Можешь выгребать все, до чего дотянешься. Если кто и сможет выстроить аналог последнего бастиона, то только ты. Ты можешь дать шанс детям, Джан. Именно ты поняла меня?» «Поняла», — резко кивнула Джан. «Иду». Девушка встала с кресла и пулей вылетела из кабинета главы клана. Сам глава клана медленно выдохнул через сжатые зубы. Он мог дать иллюзию юной девчонке, которая так и не стала той, кем он ее видел в будущем. Но сам он не мог не понимать, что все это бесполезно. Даже последний бастион не гарантия, а лишь шанс. Теоретически этот артефакт выдерживает силу владык. Но владыки бывают разные. Устоит ли последний бастион против сильнейшего мага в стране, если не в мире? Глава клана не был в этом уверен. Однако это не повод предаваться черной тоске в свои последние минуты. Уходить из жизни тоже нужно достойно. Ему осталось написать письмо, которое обеспечит его младшему сыну высокое покровительство, если тот выживет, и отдать последнее распоряжение. После этого долг перед родом и кланом будет выполнен. Водитель стукнул ладонью по центру руля. Улицу огласил короткий звуковой сигнал. Из будки рядом со шлагбаумом лениво выглянул охранник. Окинув взглядом машину доставки, которую он привык видеть каждое утро, он уже собрался было нырнуть обратно, но в последний момент остановился. Высунулся обратно, присмотрелся к водителю и направился к машине. «Кто такой?» Хмуро поинтересовался он. «Доброе утро, уважаемый!» жизнерадостно откликнулся молодой парнишка, который сидел за рулем. «Я вам воду привез!» «Ты кто такой?» — не позволил сбить себя с толку охранник. Хрумар я!» — ответил водитель. «Новенький! Сегодня моя первая смена!» Я сидел в кузове, включив артефакт невидимости, и из-за бутылей с водой наблюдал за водителем. Тахир отправил со мной самого молодого из гвардейцев. Роль у парня была простая, но ее нужно было достоверно сыграть. Пока он справлялся. Именно за молодость его и выбрали. Парню недавно исполнилось 26, но выглядел он максимум лет на 20. Молодое открытое лицо волей-неволей подкупает. Да и возможные огрехи в поведении окружающим легче списать на безалаберность и неопытность юнца, который, возможно, вообще впервые в жизни на работу устроился. Документы потребовал охранник. Парень взял с торпеды пакет бумаг в прозрачном пластиковом конверте и протянул ему. Следом достал из кармана форменной рубашки свое водительское удостоверение и тоже отдал охраннику. Тот бегло просмотрел бумаги, не нашел ни малейших отличий от тех, что привозили все водители этой фирмы и вернул все парню. «Проезжай», — махнул рукой он и направился к своей будке. Шлагбаум поднялся, машина въехала на территорию жилого комплекса. Румар сразу свернул направо и метров через 50 остановился около широких железных ролетов, которые закрывали грузовой въезд на склад. Внутрь машины обычно не загоняли, разгружались на пандусе и уже вручную перетаскивали груз на склад. Заглушив двигатель машины, Румар выпрыгнул на асфальт и распахнул дверцы кузова. Закрепив створки по бортам грузовичка, парнишка посмотрел на все еще закрытые роллеты склада. Словно в ответ на его взгляд, железная гармошка неохотно поползла вверх. Этого времени мне было более чем достаточно, чтобы под невидимостью выбраться из машины и нырнуть за ближайшее укрытие. Камер в этом углу двора не было. Разгрузку и доставку контролировали по камерам, которые были установлены в глубине склада и направлены на грузовой подъезд. Рядом со складским помещением стояла трансформаторная будка. Я обогнул ее со стороны забора, оставался узкий проход, и нырнул заряд биотуалетов, расположившихся почти вплотную к ней. Охраны в этот жилой комплекс нагнали немало, а удобств для них изначально предусмотрено не было. Одна небольшая комнатка консьержа и та далеко. Смена охранников составляла две группы по 6 человек в каждой. Бегать к консьержу далеко, да и жильцы вряд ли обрадовались бы вечному столпотворению в центральном холле дома. У клановцев просто не было выхода, кроме как завести сюда эти будки. Вывернув из-за угла биотуалетов, я спокойным уверенным шагом направился к дому. На стоянку перед центральным подъездом уже пригнали машину для наследника рода Черути, Четверо охранников также крутились там. Визуально меня никто не видел, но от камер артефакт невидимости не спасает. Поэтому мой план был простым и наглым. Одет я был точно так же, как и охрана жилого комплекса, в черные брюки и черную рубашку полувоенного покроя без знаков различия и легкий черный бронежилет. На моем плече точно так же, как у всех охранников, висел автомат, на бедре была кабура с пистолетом. Единственное, что отличало меня от охраны на парковке — глухой шлем с закрытым забралом. Но это не было дикостью. Жилой комплекс охраняли клановые бойцы, многие из них давно привыкли к шлемам. Те бойцы, которые не имели контактов с жильцами, а просто патрулировали комплекс по периметру и вовсе не собирались изменять свои привычки, так и ходили в них. Для наблюдателя, контролирующего внутренний двор по камерам, я ничем не отличался от патрульного. Вопросы могло вызвать разве что мое движение к парковке, но мало ли какой вопрос у меня возник к старшему охраны. Тот как раз сейчас лично наблюдал за отбытием наследника клана. Да и шел я уверенно и спокойно. Новость об объявлении клановой войны сюда явно еще не дошла. Опасных ситуаций давно не случалось, так что охрана не жила в параноидальном режиме. Когда я подошел к стоянке, наследник клана как раз показался в дверях подъезда. Мне до охранников было существенно ближе, чем ему до машины, так что пришлось оглянуться и сделать вид, что отвлекся на наследника. Я затормозил и отступил в сторону, чтобы дать ему дорогу и не мешать. Наследник остановился на крыльце, окинул коротким взглядом двор и направился к своей машине. Через несколько секунд он прошел мимо меня. Я подгадал момент, когда он своим телом закрыл меня от камеры, Коротким движением выбросил полусогнутую руку вперед на уровне пояса и уколол его иглой в предплечье через одежду. Ощущение было похоже на укус насекомого, я проверял. Наследник машинально дернул рукой, но даже не оглянулся, просто пошел дальше. Я остался стоять на месте. Яд был не мгновенного действия, но довольно быстрый. И стандартный лечебный артефакт, даже если он был у наследника клана, с ним справиться не мог. Спасибо диверсантам, которые поделились со мной своими запасами. Достать такую вещь даже на черном рынке было бы непросто. Сесть в машину. Наследник уже не смог. Он дошел до открытой перед ним дверцы, покачнулся и тяжело повалился на нее. Ближайший охранник подхватил его под руку, но удержать не смог. Наследник осел на асфальт. «Медиков сюда! Быстро!» — рявкнул старший смены. Где-то неподалёку взревела сирена скорой помощи. Жилой комплекс не располагал к тому, чтобы держать все необходимые службы внутри, но по улице через два дома находилась пожарная часть, там клан и держал бригаду медиков. «Обеспечить свободный проезд!» — продолжил распоряжаться командир охраны. Один из бойцов сорвался с места и побежал к въезду на территорию жилого комплекса. Видимо, чтобы заранее поднять шлагбаум и отогнать в сторону машины, которые тоже захотят въехать, если таковые появятся. Я пристроился к нему и побежал следом. Удачно получилось. Скрыться в поднявшейся суете и без того было бы несложно. Но так, даже просматривая записи камер, клановцы вряд ли поймут, что рядом с ними была невидимка. По крайней мере, сразу. А потом будет некому этим заниматься. Машины, которая привезла воду и меня, во дворе жилого комплекса уже не было». Выгрузить десяток 20-литровых бутылей и получить подпись кладовщика на листе доставки — это быстро. Я до стоянки дольше шел. Шлагбаум на въезде уже двигался вверх. Охранник в будке тоже получил распоряжение старшего смены. Мой провожатый, не снижая темпа бега, проскочил за шлагбаум и выбежал на улицу. Охранник из будки присоединился к нему спустя пару секунд. А я рванул через дорогу, движение было не очень оживленным. Машина скорой помощи появилась буквально через минуту. Когда она скрыла меня от камер жилого комплекса, я вошел в небольшой продуктовый магазинчик. Сквозь проход через подсобное помещение вывел меня на другую улицу. Через 15 минут в условленном месте меня подобрал Румар, приехавший уже на нашем неприметном микроавтобусе.